природа На таинственном озере Чад, посреди вековых Баобабов, вырезные филуки стремят на заре величавых арабов. По его берегам и в горах у зеленых подножий поклоняются страшным богам девы-жрицы с эбеновой кожей. Николай Степанович Гумилев. Озеро Чад. 1907 год. Африка удивляет уже при первом взгляде на географическую карту. Это удивительно гладко очерченный материк, логично скроенный и так не похожий на Евразию и Америку с их бесконечными заливами и полуостровами. Может быть, потому что Африка старейший из всех континентов Земли, и именно от нее оторвались в свое время более беспокойные дети Америка и Евразия. Длина Африки 7620 километров практически соответствует ее ширине 7260 километров. Береговая линия настолько ровная, что на весь континент приходится не больше дюжины добротных бухт для крупных океанских кораблей. Все остальные неровности будто отшлифованы природой, кроме зеленого мыса, живописно выдающегося в Атлантику и указывающего строго на запад. До двух ярко выраженных полуостровов в Африке – Сомали, называемый также Африканским рогом в Индийском океане, и бон на Средиземноморье. А из заливов заслуживают упоминания только огромный Гвинейский и залив Сидра у берегов Ливии. Крупных островов у побережья Африки тоже немного. На севере – это Тунисская Джерба, на западе – Канары, острова Зеленого мыса, сан томе и Принципи. А на востоке – коморы и сейшелы, Занзибар и Пемба. И, конечно, волшебный Мадагаскар, представляющий собой особый, уникальный мир как в природном, так и в культурном плане. Африка раскинулась по обе стороны экватора, так что по-настоящему холодно здесь не бывает. В отличие от Евразии и обеих Америк, не говоря уже об Антарктиде, которые не понаслышке знакомы с суровыми зимами, Африка, как самый жаркий на свете континент, наслаждается вечным летом. Может быть, поэтому здесь зародился человек и сохранились самые крупные животные в мире. Однако, на самом деле, природа Африки разнообразна не меньше, чем на других континентах. Попробуем выяснить, что же делает ее столь уникальной.